глава 13 в которой фандорин произносит длинную речь Винерцайтунг, вена 21 9 января 1878 года соотношение сил между враждующими сторонами на заключительном этапе войны таково что мы не можем более игнорировать опасность панславянской экспансии, угрожающей южным рубежам двуединой империи. Царь Александр и его сателлиты Румыния, Сербия и Черногория сконцентрировали 700-тысячный железный кулак, оснащенный полутора тысячью пушек, и спрашивается «против кого?». против деморализованной турецкой армии, которая по самым оптимистическим подсчетам насчитывает на сегодняшний день не более ста двадцати тысяч голодных, перепуганных солдат. Не смешно, господа. Нужно быть страусом, чтобы не видеть нависшую над всей просвещенной Европой опасность. Промедление подобно смерти.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 «Варвара Андреевна, я ездил в Англию, однако вовсе не за Маклафлиным. Мне было ясно, что его там нет и быть не может. Но вы ни слова мне возразили, когда его величество, Варя осеклась, чуть не в государственный секрет. Мои доводы были бы голословны, а в Европу наведаться все равно следовало». И что же вы там обнаружили? Как и следовало ожидать, происки английского кабинета ни при чем. Это первое. Да, в Лондоне нас не любят. Да, готовятся к большой войне. Но убивать гонцов и устраивать диверсии это уж слишком. Противоречит британскому спортивному духу. Тоже мне сказал и граф Шувалов. П Побывал в редакции, да и пост убедился в полной невиновности Маклафлина?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 На обратном пути, все равно уж по д -д дороге, я заехал в Париж, где на, на некоторое время задержался, заглянул в редакцию «Ревю Паризиен». Девре шевельнулся, и жандармы вскинули карабины, готовые стрелять. Журналист выразительно покачал головой и спрятал руки назад под фалды дорожного сюртыка. Тут-то и выяснилось... Как ни в чем не бывало, продолжил Эраст Петрович, что прославленного Шарля де в родной редакции никогда не видели. Это третье. Он присылал свои блестящие статьи, очерки, и фильетоны по почте или телеграфам. Ну, и что с того? возмутился Соболев. Шарль не паркетный шаркун, он искатель приключений. И даже в большей степени, чем. предполагает ваше превосходительство. Я порылся в подшивках ревю презен и выяснилось очень любопытные совпадения. Первые публикации господина Девре присланы из Болгарии десять лет назад, как раз в ту пору в Дунайском вилойете губернаторствовал Митхат Паша, при котором состоял секретарем молодой чиновник Анвар». В 1868 году Девре присылает из Константинополя ряд блестящих зарисовок о нравах султанского двора. Это период первого взлета Медхат-Паши, когда он приглашен в столицу руководить государственным советом. Год спустя реформатора отправляют в почетную ссылку в далекое Междуречье, И бойкое перо талантливого журналиста, как зачарованное, перемещается из Константинополя в Багдад. Три года, а именно столько губернаторствовал в Ираке Митхат-Паша, Девре пишет о раскопках о городов, арабских шейхах и Суэцком канале. «Подтасовка», — сердито прервал говорившего Соболев. «Шарль путешествовал по всему Востоку. — Он писал и из других мест, которые вы не упоминаете, потому что они выбиваются из вашей гипотезы. В 73-м году, например, он был со мной в Хиве. Вместе умирали от жажды, вместе плавились от зноя, и никакого мидхата там не было, господин следователь. — А откуда он приехал в Среднюю Азию? — спросил генерала Фондорин. — Кажется, из Ирана. Полагаю, что не из Ирана, а из Ирака. В конце 1873 года газета печатает его лиричные этюды об Элладе. Почему вдруг об Элладе? Да потому что патрона нашего Аннуара Эфенди в это время переводят в салоники. Кстати, Варвара Нревна, помните дивную новеллу про старые сапоги? Варя кивнула, глядя на Фандорина, как зачарованная. Тот явно нес нечто несусветное, но как уверенно, красиво, властно, и заикаться совсем перестал.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 Уэй арда. после старых сапог я стал подозревать Мсье девре уже всерьез, но своими ловкими маневрами он не раз сбивал меня с толку. А теперь, Фандорин убрал револьвер в карман и обернулся к мизину. Давайте подсчитаем ущерб, нанесенный нам деятельностью господина Анвара. Мсье де Вре...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 Из-за роковой путаницы с шифровкой наша армия занимает никому не нужный никополь, а тем временем корпус осман-паши беспрепятственно входит в пустую плевну, сорвав нам все наступление. Вспомним обстоятельства той загадочной истории. Шифровальщик Яблоков совершает тяжкий проступок, оставив на столе секретную депешу. Почему Яблоков это сделал?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 Когда обезумевший от радости шифровальчик умчался прочь, достаточно было переписать шифровку, заменив в ней плевну на никопль. Наш армейский шифр, мягко говоря, не сложен, О предстоящем маневре русской армии Девре знал, потому что при нем я рассказал вам, Михаил Дмитриевич, об осман-паше. Припоминаете нашу первую встречу? Соболев угрюмо кивнул. Далее...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 против османа заслон, а главной силой двинуть дальше, на юг. Однако разгром первого штурма создал у нашего командования преувеличенное представление об опасности плевны, и армия развернулась против маленького болгарского городишки всей своей мощью. — Погодите, Ираст Петрович, но ведь Алибей действительно существовал! – встрепенулась Варя. Его видели в плевне наши лазутчики. К этому мы и вернемся чуть позже. А сейчас вспомним обстоятельства второй плевны, вина за которую была возложена нами на предательство румынского полковника Лукана, выдавшего туркам нашу диспозицию. Вы были правы...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 «Отсутствовал месяц, и как раз в этот период наша разведка донесла, что у турецкого командующего имеется таинственный советник Алибей. Этот самый Алибей нарочно помелькал в людных местах своей приметной бородой. Должно быть, вы здорово потешались над нами, господин шпион». Деврей не ответил. Он смотрел на титулярного советника внимательно и, казалось, чего-то ждал.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 При желании Анвара Фенди мог даже на несколько дней наведаться в Константинополь, либо плявно еще не была отрезана от коммуникаций. Очень просто добрался до Софии, а там сел на поезд, и на завтра в Стамбуле. Третий штурм для осман Паши был особенно опасен, и прежде всего неожиданной атакой Михаил Дмитрича. Тут Анвару повезло, а нам нет. Подвела роковая случайность. По пути в ставку ваш адъютант Зуров проскакал мимо корреспондентов и крикнул, что вы в плевне. Анвар, разумеется, отлично понял и значение этого сообщения, и то, зачем Зуров послан к командованию. Нужно было выиграть время, дать осман-паше возможность перегруппироваться и выбить Михаил Дмитрича с его небольшим отрядом из плевны, пока не подошли подкрепления. И Анвар снова рискует, импровизирует, дерзко, виртуозно, талантливо и, как всегда, безжалостно. Когда журналисты, узнав об успешном наступлении южного фланга, на перегонки бросились к телеграфным аппаратам, Анвар пустился в погоню за Зуровым и Казанзаки. На своем знаменитом Ятагане он без труда догнал их и, оказавшись в безлюдном месте, застрелил обоих. Очевидно, в момент нападения он скакал между Зуром и казанзаки. Впрочем, ротмистер был у него справа, а жандарм слева. Анвар стреляет гусару в левый висок в упор, а в следующий миг посылает пулю в лоб, обернувшемуся на выстрел подполковнику. Все это заняло не более секунды. Вокруг движутся войска, но всадники едут по ложбине, их не видно, а выстрелы в разгар канонады вряд ли могли обратить на себя внимание. Труп Зурова убийца оставил на месте, но вонзил ему в лопатку кинжал жандарма. То есть сначала застрелил, потом пронзил клинком уже мертвого, а не наоборот, как мы решили вначале. Цель ясна. Бросить подозрение на казанзаки. Из тех же соображений Анвар перевез тело подполковника в близлежащий кустарник и инсценировал самоубийство. А как же письмо? Вспомнил Варя, — От этого, ну как его, ну шалунишки. Великолепный ход, признал Фандорин.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 — Стыдно признаться, но какое-то время главным подозреваемым для меня был господин Перепелкин. «Еремей — Еремей? — поразился Соболев и только развел руками. — Ну, господа, это уже паранойя! Перепелкин же несколько раз моргнул и нервно расстегнул тугой воротник. — Да, глупо, — согласился Фандорин. Но господин подполковник постоянно путался у нас под ногами. Само его появление выглядело довольно подозрительно. Плен и чудодейственное освобождение, неудачный выстрел в упор. Обычно башибузуки стреляют метче. Потом история с шифровкой. Телеграмму с приказом идти на Никополь генералу Криденеру передал именно Перепелкин. А кто подбил доверчивого журналиста Девре? Пробраться к туркам в плевну. А загадочная буква «Джей» — ведь Еремея Ионовича с легкой руки Зурова стали звать «Жеромом». Это с одной стороны, а с другой, согласитесь, прикрытие у Анвара и Фенди было просто идеальное. Я мог сколько угодно строить логические выкладки, но стоило мне посмотреть на Шарля Девре, и все доводы рассыпались в прах. Ну, взгляните на этого человека. Фандорин показал на журналиста. Все посмотрели на Девре, а тот с преувеличенной скромностью поклонился. Можно ли поверить, что этот обаятельный, остроумный, насквозь европейский господин и коварный, жестокий шеф турецкой секретной службы одно лицо? — Никогда и ни за что, — заявил Соболев. — Я и сейчас в это не верю. Раст Петрович удовлетворенно кивнул. теперь история с маклафлиным и несостоявшимся прорывом тут все было просто никакого риска подбросить доверчивому шеймасу сенсационную весть труда не составила информатор которого он так от нас скрывал и которым так гордился наверняка работал на вас эфенди варя вздрогнула настолько покоробило ее это обращение адресованное шарлю Нет, что-то здесь не так. У ну, какой же он эфенди? Вы ловко сыграли на простодушие маклафлина, а также на его числавие. Он так завидовал блестящему Шарлю де Вре, так мечтал его обойти, до сих пор ему это удавалось только в шахматах, да и то не всегда. А тут такое фантастическое везение. эксклюзивная информация из достоверных источников и какая информация за подобные сведения любой репортер душу дьяволу продаст если бы маклафлин не встретил по дороге варвару андреевну и не проболтался бы ей осман опрокинул бы гренадерский корпус прорвал бы блокаду и отошел к шибке тогда на фронте сложилось бы Патовая ситуация. Но если Маклафлин не шпион, то куда же он делся? Спросил Варя. Вы помните рассказ Ганецкого о том, как башебузуки напали на его штаб, и почтенный генерал еле успел унести ноги? Думаю, диверсантом был нужен не Ганецкий, а Маклафлин. Его необходимо было устранить, и он исчез. бесследно. Скорее всего, обманутый и оклеветанный, ирландец лежит сейчас где-нибудь на дне реки в вид с камнем на шее. Или, возможно, башебузуки, следуя своей милой привычке, изрубили его на куски. Варя содрогнулась, вспомнив, как круглолицый корреспондент уплетал пирожки с вареньем во время их последней встречи. Жить ему оставалось всего пару часов, «Не жалко вам было бедного Маклафлина?» — поинтересовался Фандорин. Но Девре, или в самом деле Анвар Эфенди, изящным жестом предложил ему продолжать и вновь спрятал руку за спину. Варя вспомнила, что согласно психологической науке спрятанные за спиной руки означают скрытность и нежелание говорить правду. Возможно ли? Она подошла к журналисту ближе, пытливо всматриваясь в его лицо и пытаясь обнаружить в знакомых чертах что-то чужое, страшное. Но лицо было такое же, как всегда. Разве чуть бледнее? Наварю Девре не смотрел. «Прорыв не удался, но вы снова вышли сухим из воды». Я очень торопился из Парижа сюда, к театру боевых действий, уже твердо знал, что вы — это вы, и отлично понимал, насколько вы опасны». «Могли бы отправить телеграмму», — проворчал Мизинов. «Какую ваше превосходительство? Журналист Девре Анвар Эфенди? Вы бы решили, что Фандорин сошел с ума? Вспомните». Как долго мне пришлось излагать вам доказательства. Вы никак не желали расставаться с версией об английских происках. А генерал Соболев, как видите, после моих пространных объяснений, все еще не убежден. Соболев упрямо покачал головой. — Мы дослушаем вас, Фандурин, а потом дадим высказаться Шарлю. Разбирательство не может состоять только из речи «прокурор» — Мишель. «Мерси, Мишель», — коротко улыбнулся Девре. «Как говорится, друзья познаются в беде. Один вапгос, господин прокурор, почему вам вообще взбило в голову меня подозгивать?» — Первоначально? Удовлетворите мое любопытство. — Ну как же? — удивился Эраст Петрович. — Вы проявили такую настороженность. Нельзя же до такой степени бравировать и недооценивать противника. Стоило мне первый раз увидеть вашу подпись в «Ревью Порезьен». И я сразу вспомнил, что наш главный оппонент... Анвар-Эфенди, по некоторым сведениям, родился в боснийском городке Хевраис. Девраис. Хевраисский. Это, согласитесь, слишком уж прозрачный псевдоним. Это, конечно, могло оказаться случайным совпадением, но так или иначе выглядело подозрительно. Должно быть, в начале вашей журналистской деятельности вы еще не предполагали, что маска корреспондента может вам понадобиться для акций совсем иного рода. Я уверен, что вы стали писать для парижской газеты из вполне невинных соображений. давали выход вашим незаурядным литературным способностям, а заодно пробуждали в европейцах интерес к проблемам Турецкой империи и, в особенности, к фигуре великого реформатора Митхат Паши. И вы неплохо справились с задачей. Имя мудрого Мидхата фигурирует в ваших публикациях не менее полусотни раз. Можно сказать, именно вы сделали Пашу популярной и уважаемой личностью во всей Европе, и особенно во Франции, где он, кстати, сейчас и пребывает. Варя вздрогнула, вспомнив, как Девре говорил о горячо любимом отце, живущем во Франции. Неужели все это правда? Она в ужасе взглянула на корреспондента. Тот по-прежнему сохранял полнейшее хладнокровие, но его улыбка показалась Варе несколько вымученной. Кстати говоря, «Я не верю, что вы предали Митхат-Пашу», — продолжил титулярный советник. «Это какая-то тонкая игра. Сейчас, после поражения Турции, он вернется назад, осененные лаврами страдальца, и снова возглавит правительство. С точки зрения Европы фигура просто идеальна. В Париже его просто носят на руках». Фандорин дотронулся рукой до виска, и Варя внезапно заметила, — Какой у него бледный и усталый вид. Я очень торопился вернуться, но триста верст от Софии до Германулы у меня заняли больше времени, чем полторы тысячи верст от Парижа до Софии. Теловые дороги — это неописуемо. Ну, слава богу мы с лаврентием аркадьевичем успели вовремя как только генерал струков сообщил что его превосходительство в сопровождении журналиста девре отбыли в сан стефана я понял вот он смертельный ход анвара фендди не случайно и телеграф перерезан я очень испугался михаил дмитрич что этот человек сыграет на вашей лихости и честолюбии уговорит вас войти в Константинополь. И что же вы так перепугались, господин прокурор? Иронически спросил Соболев. Ну, вошли бы русские воины в турецкую столицу, так что с того? Как что? Схватился за сердце Мизинов. Вы с ума сошли? Это был бы конец всему. Чему всему? Пожал плечами Ахиллес, но Варя заметила в его глазах беспокойство. «Нашей армии, нашим завоеванием, России!» — грозно произнес шеф жандармов. Посол в Англии граф Шувалов передал шифрованное донесение. он собственными глазами видел секретный меморандум Сент-Джемского кабинета. Согласно тайной договоренности между Британской и Австро-Венгерской империями, в случае появления в Константинополе хотя бы одного русского солдата, броненосная эскадра адмирала Горнби немедленно открывает огонь, а Австро-Венгерская армия переходит в сербскую и русскую границы. Так-то, Михаил Мич. в этом случае нас ожидал бы разгром намного страшнее крымского. Страна истощена плевнинской эпопеей. Флота в Черном море нет, казна пуста. Это была бы полная катастрофа. Соболев потерянно молчал. Но у вашего превосходительства хватило мудрости и выдержки не идти. — Далее Сан-Стефано, — почтительно сказал Фондорин. — Значит, мы с Лаврентием Аркадьевичем могли так уж не торопиться. Варя увидела, как лицо белого генерала стало красным. Соболев откашлялся и с важным видом кивнул, заинтересованно разглядывая мраморный пол. Надо же было случиться, чтобы именно в этот миг в дверь... Протиснулся хорунжий Гукмасов, он неприязненно покосился на синий мундиры и гаркнул «Осмелюсь доложить ваше превосходительство!» Варе стало жалко бедного Ахиллеса, и она отвернулась, а дубины хорунжий также зычно отрапортовал «Шесть часов ровно! Согласно приказу батальон построен гульнара! оседлано Ждем только вашего превосходительства, и вперед к цареградским вратам! — Отставить, болван! — пробурчал Багровый герой. «К черту — К чёрту врата! Гукмасов растерянно попятился за дверь. Едва за ним закрылись створки, произошло неожиданное... «А теперь, дамы и господа, слово предоставляется защите!» — громко объявил Девре. Он выкинул правую руку из-за спины, в руке оказался пистолет, пистолет два раза изрыгнул гром и молнию. Варя увидела, как у обоих жандармов, словно по уговору, прорвало мундиры на левой стороне груди. Карабины полетели на пол с лязгом, жандармы повалились почти бесшумно, в ушах звенело от выстрелов, Варя не успела ни вскрикнуть, ни испугаться. Девере протянул левую руку, цепко схватил Варю за локоть и притянул к себе, закрывшись ею как щитом. Пьеса «Ревизор» — немая сцена, тупо подумала Варя, видя, как в дверях вырастает и застывает на месте рослый жандарм. Эраст Петрович и Мизинов выставили вперед револьверы. У генерала лицо было сердитое, у титулярного советника несчастное. Соболев развел руки, да так и замер. Митя Гриднев разинул рот и хлопал своими замечательными ресницами. Перепелкин поднял руку снова застегнуть воротник и забыл опустить. — Шарль, вы сошли с ума! — крикнул Соболев, делая шаг вперед. — Прятаться за даму! — Но мсье Фандаген доказал, что я тугок! — насмешливо ответил Девре. Варя ощущала затылком его горячее дыхание. «А тюгек с дамами не цегемонятся!» завыл Митя и, потелячий, наклонив голову, бросился вперед. Пистолет Девре грянул еще раз прямо из подваренного локтя, и юный прапорщик, ойкнув, упал лицом вниз. Все снова замерли. Девре тянул Варю куда-то назад и в сторону. Кто гонится с места убью. Негромко предупредил он. Варе показалось, что сзади расступилась стена и внезапно они оба оказались в каком-то другом помещении. А да, хранилище. Девре захлопнул стальную дверь и задвинул засов. Они остались вдвоем.